Глава 25: Как я рассказала правду. Мы с Каэлем остались наедине. Сидели друг напротив друга по разные стороны стола. Он ждал, когда я начну говорить, а я все никак не могла подобрать слов. Новость-то непростая. Нельзя же прямо так в лоб заявить. Я твоя жена. Он посмеется и уйдет, а мне снова терпеть выходки Арсеса. Молчание затянулось, и первым не выдержал Каэль. «Начни с того, зачем ты явилась в наш мир», — посоветовал он, видя, что я медлю. «А после расскажи, с какой целью ты уничтожила реликтовые яйца дракона». Из его уст произошедшее звучало неправильно. Не так все было. Никуда я не явилась, меня вообще трамвай сбил. Но это я точно не могу рассказать. Каэль просто не поймет, что такое трамвай. Я вгляделась в лицо драконида, ища в нем признаки того мужчины, с которым провела последние дни. Увы, не находила. Это было не лицо, броня. Мне придется очень постараться, чтобы ее пробить. Но второго шанса не будет. Сейчас или никогда. Я действительно из другого мира, призналась. Это мне известно. Попробуй удиви меня тем, чего я не знаю. Я пересекла границу миров не по собственной воле. Меня затащили сюда силой. Я не хотела. Вот этого всего я развела руками. Мне и дома хорошо жилось. Если у тебя нет злого умысла, почему ты пряталась все это время?» Каэль скрестил руки на груди. Жест, означающий, что собеседник отгородился от тебя. Он мне не верит. «Я боялась. Незнакомый мир, странные люди...» «О да, я понимаю», — изобразил Каэль притворное сочувствие. «Ты была так напугана, что явилась на бал в Императорский дворец и уничтожила главную реликвию Альхоры. — Естественно, от ужаса. — Какой он, оказывается, язва. Кто бы подумал. Я сощурилась. — Что ж, я тоже умею быть врединой. Не била я ваши яйца дракона. Это сделала Марила Анлуан. Я тоже скрестила руки на груди, копируя его позу. Вроде как вызов принят. При упоминании жены Каэль напрягся. Вот так пусть знает, что его драгоценная супруга тоже замешана. Мы словно вели словесную дуэль. Выпад, удар, подсечка, а после контратаки и уход в защиту. «Не впутывай сюда Марилу, она не имеет отношения к тебе», — возмутился Каэль. «Меня, кстати, зовут Мария. Можно просто Маша», — представилась я, вспомнив, что он не знает мое настоящее имя. Каэль вздрогнул. «По стечению обстоятельств наши с Марилой имена похожи, и он это подметил». Пока он не опомнился, я добавила. Вы же не думаете, что мы с Марилой в самом деле случайно встретились в заброшенном соборе? Мы с ней связаны. Именно она вытащила меня в ваш мир. Я пока не сказала главное, что все это время я была Марилой, она мной. Но все по порядку, пусть сначала переварит и эту новость. Каэлю не понравилось мое признание. Уж простите, правда, не всегда приятная штука. Но теперь он понимал, почему я настаивала на разговоре тет-а-тет. Вот только Драконит пока не был готов обсуждать жену и предпочел сменить тему. Следующий его вопрос застал меня врасплох. «Что за запах от тебя исходит? Какое зелье это применило, чтобы так соблазнительно пахнуть?» «От неожиданности я часто заморгала. Э -э -э, соблазнительно?» Осторожно приподняв руку, я принюхалась к одежде. «Вот уж соблазнительным ее запах точно не назвать. все таки Марила жила в заброшенном соборе несколько дней». Без удобств, душа и смены одежды. Каэль извращенец — извращенец? Но тут мой нос уткнулся в длинный локон собственных волос, и я почуяла его тонкий, практически выветрившийся аромат шампуня. Он не исчез окончательно лишь потому, что у Марилы не было возможности часто мыть волосы. «Ты про шампунь, что ли?» От удивления я снова перешла на «ты». «Шампунь?» — повторил Каэль незнакомое слово. «Средство для мытья волос», — пояснила я. «Магическое?» — подозрительно сощурился он. «Что? Нет, косметическое!» Я не понимала, почему мы обсуждаем мытье головы, когда у меня жизнь висит на волоске. В какой момент разговор свернул не туда? Надо срочно брать управление беседы в свои руки, а не то мы так скатимся до обсуждения средств женской гигиены. «Послушай», — тряхнула я головой, — «это не неважно. Я хотела сказать тебе, что мы связаны». «Интересно, каким образом?» Я подняла руку и коснулась запястья, на котором недавно была брачная метка. Моя кожа была чиста, метка осталась у Марилы. Видимо, не такая уж она магическая, или я просто не знаю принципа ее работы. Почему ты коснулась именно этого места, напрягся Каэль. Он не сводил настороженного взгляда с моего запястья, как будто селился разглядеть на нем что-то. Решившись, я выдохнула. Сюда ты поцеловал меня в день нашей свадьбы. А я от тебя, протянув руку, я коснулась кончиками пальцев того запястья Каэли, на котором была моя метка. Сейчас ее не видно из-под рукава Камзола, но она точно там есть. Каэль вздрогнул. «Откуда ты знаешь, кто тебе рассказал? Еще скажи, что ты моя жена». Вообще-то, я умолкла, позволив ему додумать ответ. На лице Каэли мелькнуло сомнение, и его броня дала трещину еще немного, и... Увы, этого не случилось. Сжав кулаки, Каэль взял себя в руки и резко встал. «Если ты надеешься запудрить мне голову своими россказнями, то советую разработать другой план», — заявил он. «Узнать, где стоит брачная метка, не проблема. Тем более она на видном месте. Придумай что-нибудь получше». Он повернулся к двери, и я испугалась. «Сейчас уйдет. Вряд ли у меня получится добиться с ним встречи еще раз». Мое будущее, моя свобода, моя жизнь, в конце концов, все решится здесь и сейчас. Для меня время будто замедлилось. Я смотрела, как Каэль уходит, и лихорадочно соображала, что же делать. От двери драконида отделяло четыре шага. Он шел, а я думала. Первый шаг. Каэль отреагировал на упоминание метки, засомневался. Тот факт, что я знаю, где метка, его удивил. Второй шаг но метки недостаточно, он прав про нее, мог узнать кто угодно, это невеликая тайна. Третий шаг выходит, мне нужно нечто такое, что известно только нам с Каэлем, что ни он, ни я никому не рассказывали. Есть шанс, что так он поверит. Четвертый шаг Каэль кладет ладонь на дверную ручку, тянет ее вниз. Когда мы ехали в экипажа на свадьбу, ты видел в отражении на стекле, как я переодевалась. Выпалила я скороговоркой. Я заметила, но виду не подала. Пальцы Каэля замерли на дверной ручке. Невероятно медленно он обернулся ко мне и взглянул. По-другому. Не так, как он смотрел на Марилу, жену, но уже и не так, как смотрел на Машу-чужачку. — Хочешь сказать, что именно ты... Он запнулся, не договорив до конца. — Твоя жена... — закончила я мысль за него. — Бред. Каэль тряхнул головой. «Я знаю, как выглядит женщина, на которой я женился. На твоей коже даже нет брачной метки». «Все так», — согласилась я. «Просто до недавнего времени моя душа находилась в теле Марилы. Мы вроде как поменялись, а метка, если честно, понятия не имею, почему она осталась на теле Марилы. Может, так и должно быть. Я не сильна в местных правилах». Все это время Каэль так и стоял около двери. Но после того, как я призналась, что моя душа была в теле Марилы, он отпустил дверную ручку и сделал шаг к столу. Один из четырех. Теперь нас разделяло лишь три. Для меня это было знаком, что Каэль, наконец, прислушался ко мне. Если он пройдет обратно все шаги и сядет за стол, можно считать, я вернула его доверие. «Каким образом вы обменялись телами?» спросил Каэль голосом заправского дознавателя. «Это все Марила. Ей по наследству от бабки достался магический дар. Я во всех подробностях описала, что сделала со мной эта девица. Мне пришлось как-то выживать в новом мире со злобной мачехой под боком. А потом я нашла Марилу, и мы обменялись обратно. Но тут появился ты с драконидами. Я рассказала Каэлю все как на духу. Умолчала только об одном — о дракончиках. Прямо сейчас я и так вывалила на Каэле кучу информации. Ему бы это переварить. Под грузом новостей Каэль проделал три шага к стулу и сел. Фух, я снова осторожно выдохнула. Он вернулся, значит, есть надежда. Закончив рассказ, я затихла. Мне казалось, я все объяснила предельно четко и даже привела доказательства, вот только Каэлю их было мало. Стоило мне замолчать, как он буквально закидал меня вопросами. — Что случилось с моей рубашкой прошлой ночью? — первым делом спросил Каэль. — Далась тебе эта рубаха? Закатила я глаза. Меня тут судьба решается, а он о какой-то ерунде вспомнил». «Это была моя любимая». «Ее кто-то порвал, а сапоги погрыз», — ответила я. Рубаха была только началом. Каэль спрашивал обо всем, что было тогда, что он сказал, а что сделал. Он меня проверял, устроил настоящий перекрестный допрос. Я будто угодила на экзамен к преподавателям-учителю, прославившемуся тем, что валит студентов на раз». Но я с честью выдержала испытания, отвечала четко, по делу и всегда верно. Чем больше правильных ответов я давала, тем мрачнее становился Каэль. В конце концов, он выдохся и умолк. А потом еще долго думал, задумчиво барабаня пальцами по столу. «Теперь ты мне веришь?» — осторожно поинтересовалась я. Все это время я была твоей женой». «Я вижу, что в одном ты и правда не солгала» вы с марилой связаны ответил каэль все это она могла тебе рассказать такого я не ожидала вот почему он помрачнел расстроился что жена замешана а ты проверь знает ли это все твоя якобы жена посоветовала я обязательно проверю не сомневайся кивнул он а каэль тот еще скептик все чего я добилась подставила марилу теперь драконит считает нас сообщницами Вот как его убедить? Еще немного, и у меня закончатся аргументы. Стоило об этом подумать, как за спиной Каэля появилась Электра. Вид у нее был нервный, злой. Сложив руки на груди, она притопывала ногой по полу и метала глазами молнии. Магия была недовольна тем, что я надолго бросила дракончиков. Да я и сама ужасно по ним соскучилась. А еще волнуюсь, как они там. Справится ли старый лорд с моей бандой? А Марила. «Вдруг она навредит малышам?» Все эти мысли пронеслись в голове при взгляде на Электру. Каэль заметил, что я смотрю, куда-то ему за спиной обернулся. Естественно, он ничего не увидел, но кое-какие домыслы его посетили. «Ты сказала, что Марила выбрала тебя не просто так. В чем же причина?» «В том, что я вижу магию», — ответила без задней мысли. «Кто бы подумал, что мои слова произведут эффект взорвавшейся бомбы». Каэль снова резко встал, и на этот раз его несчастный стул все-таки опрокинулся с грохотом на пол. Взгляд Драконида пугал не меньше взгляда Электры. Теперь уже двое смотрели на меня с негодованием, а я не понимала, что вообще происходит. Крутила головой, от одной к другому чувствуя себя между двух огней. «Существо, которое ты называешь магией!» — зло отчеканил Каэль. «Злейший враг Империи!» Не в последнюю очередь из-за нее наш мир на грани разрушения. Вы сморила ее шпионки? Как говорится, вот это поворот, а ведь старому лорду тоже не понравился запах электро. Если подумать, то мне ничего не известно о ее планах. Зачем ей драконы? Чего она хочет конкретно от меня? Посмотрев на Электру, я ждала объяснений, но она лишь пожала плечами. Не похоже, что она чувствует себя в чем-то виноватой. «Она единственная, кто не сделал мне ничего плохого в этом мире», — осторожно произнесла я. «Она сейчас здесь», — уточнил Каэль. «Стоит за твоей спиной и хочет мне помочь», — ответила я чистую правду. Электра в самом деле подавала сигналы, языком жестов намекая «пора валить». Ее план, как всегда, был максимально прост и кровав. По-другому она не умеет. Неудивительно, что ее записали во враги. Мне в напарнице досталась настоящая рецидивистка. Вот и сейчас электро советовала избавиться от Каэля. Открыть дверь, перебить всю охрану, если потребуется, выбраться из крепости и скрыться. «Что она предлагает?» — спросил Каэль. Ахм, кашлянула я, не зная, как ответить. Вряд ли драконида обрадуют, что за его спиной стоит невидимая убийца, готовая в любой момент запустить в него смертоносную молнию». Еще чего доброго решит, что я такая же. Вон уже в шпионке записал. С другой стороны, что еще ему думать? Даже если он поверит, что все это время я была его женой, это ничего не изменит. Он сомневается в главном, в отсутствии у меня злого умысла. Если посмотреть с его стороны, то его недоверие не беспочвено. Я сама предложила ему брак, навязалась, проникла в его дом. Я-то знаю, что это стечение обстоятельств а Каэль принимает за коварство. А тут еще Электро, у них главный враг. С какой стороны не посмотри, я выгляжу подозрительно. Послушай, — попробовала я убедить Каэля. Я не представляю угрозы. Тебе ли не знать? Ты провел со мной рядом все эти дни, спал в одной комнате, если бы я хотела причинить тебе вред, я бы уже это сделала. Я вообще не понимаю, за что меня взяли под стражу, что такого ужасного я сотворила. «Ты правда не знаешь?» — усомнился он. «О чем ты?» Он шагнул к окну, а после жестом подозвал меня. Я встала и осторожно приблизилась. «Что ты видишь?» — Каэль указал на небо. «Все цвета радуги!» — ответила я. «Присмотрись. Не замечаешь разницы?» «Чего с чем?» — хотела я спросить, но осеклась. Признаться, увидев небо Альхоры первый раз, я была под большим впечатлением. Но после уже не вглядывалась в него так пристально. Не до того было. А сейчас всмотрелась. Странно, но мне чудилось различие того неба, что я видела в день своего попадания в чужой мир, и того, что вижу сейчас. Не могу сказать точно, в чем оно заключалось. Цвета, что ли, стали темнее? Как будто еще минута-другая, и начнется закат. Но это невозможно. Небо Альхора не меняется. Здесь не бывает рассветов и закатов. Нет деления на день и ночь. Всегда только одно и то же. Каэль внимательно наблюдал за моим лицом. Заметив мое удивление, он кивнул. 49 девять лет небольхоры оставалось неизменным. Дарканидам удалось запечатать само время, остановить его бег, чтобы спасти мир от разрушения. Но стоило появиться тебе. И что? Я повернулась к Каэлю, чувствуя, как гулко колотится сердце в груди. Что? Время снова пошло. Так медленно, что мы не сразу заметили, но оно ускоряется. Альхора движется к гибели. Из-за тебя. Своим появлением ты запустила время».